Финальная глава. Длинная трава, согреваемая лучами яркого летнего солнца, качалась под прямым ветром. Вот это победа! Поле было переполнено авантюристами, хлопающими друг друга, поднимающих наполненные вином рога. После битвы требовалось сделать множество дел, но мы завершили большую их часть, попытались вернуться в Айцелс. Однако, огромное количество голов чудовищ мы несли с собой. Вызывали грандиозные празднества в каждой деревне, через которую пролегал наш путь. Мы носились бочки с Элем, а празднества начинались посреди дня. Эль вкусный, освещающий под ранним летним солнцем, заливался врага. Во всех деревнях был праздничный настрой. Авантюристы также наслаждались чувством свободы после битвы за жизнь или смерть а потому поднимали шум всюду, где бы они ни проходили. Путь назад был очень оживлён. Вскоре к нам присоединились Пчёлка и Тонио, которых, к сожалению мы уже давно оставили. С его мягким обычным выражением Тонио поздравил меня с хорошо выполненной работой. Именно благодаря его помощи я смог предоставить десяткам авантюристам необходимые им материалы и заставить их работать сообща. Он всегда предоставлял мне свою навязчивую и скромную поддержку, как только всё становилось шатко. Время после моей победы над Виверной является прекрасным примером. И потому я хотел в ближайшее время найти способ, чтобы его отблагодарить. Пчелка же по своему обыкновению нап напрыгнула на меня и Меннелла. Она постоянно настеребила, чтобы мы побольше рассказывали о нашем приключении, собирая идеи для своих рассказов. Затем, сжав кулак, она заявила, «Похоже, мне нужно, чтобы и менел включился в это». «Вот дерьмо! Нет!» Взгляд Мэнэла полностью изменился, как только он осознал, что он также должен участвовать в этом разговоре. «Ммм...» почему нет? Этот странный человек может быть счастлив додуре дури, в то время, как все смотрят на него, а меня лучше увольте». «Мелочный ты человек. Я могу сказать, что ты собираешься последовать за твоим дорогим Уиллом, его дорогого героя, так что смирись с этим, господин Жадина. Заткнись, и он не мой дорогой». «Он такой. О, я знаю, я нареку тебя титулом Меннелдер Прекрасный». А затем все поэты извернутся так, что превратят меня в женщину. И тогда ты сможешь стать девушкой Уилла». «Чёрт побери! Если ты даже согласна со мной, не делай этого!» Все засмеялись, наблюдая за тем, как они бегали вокруг нас. Я тоже рассмеялся. Как обычно, пчелка была жизнерадостна, говорила, что и взбрело в голову дело так, что все мои горсти и заботы уже казались глупыми. Наблюдение за ней заставило меня подумать. Да есть и другие способы прожить жизнь. Ты можешь быть беззаботным, если захочешь. Кстати говоря, позвольте мне еще добавить, что в результате жестких возражений его титул был пересмотрен. С Меннеллдера Прекрасного на Меннеллдера быстрый Крылья. Волнение от победы над могущественным врагом казалось уже почти стерта с рейстова Он опять вернулся к своему обычному летаргическому «я», подтягивающий небольшими глотками напитки и с угрюмым и скучным взглядом на лице. Он был тем парнем, который не делал ничего особенного, от него исходила какая-то приглушенная прохлада. Утонченность, с которой он обращался со своим мечом также была впечатляющая. Он убил этого демона одним ударом. Я как-то спросил его, можем ли мы как-нибудь потренироваться, и он молча кивнул. Я надеялся, что мои глаза будут достаточно хороши, чтобы увидеть его секретные техники, пронзания. Я посмотрел на жителей деревни. Теперь, когда угроза от демонов и чудовищ ослабла, их лица выглядели намного более радостными. Все выглядело таким живым. Прошло всего полгода с того времени, как я жил в городе мертвых, только лишь с Мэри, Бладом и Гасом. Какое отличное окружение я собрал за этот короткий промежуток времени. Здесь станет еще оживленнее сказал Менел позади меня «Чудовища и демоны теперь гораздо менее опасны еще больше людей собирается приехать на юг и сейчас здесь новый дом держу пари это также вызовет некоторые проблемы философски он заключил вдаль похоже мне придется жить с этим да ты прав интересно что теперь буду делать услышав это Менел наклонил голову теперь ну да я имею в виду что дальше конечно если будут какие-то либо вопросы по пути вайцелс я буду помогать их решить но мне интересно что я буду делать после этого Я достиг хорошей точки отчета в этой области. Я почувствовал себя уверенно, сказав, что достиг поставленной задачи, которую поручил мне мой Бог. Чтобы произвести военную кампанию в лесу чудовищ, я стал рыцарем, но у меня не было земли, так что это было ненаследуемое рыцарство. Это был почетный титул. У меня не было никаких территорий для правления, я даже не занимал каких-либо должностей. Я подумал, что может быть будет хорошая идея получить разрешение у герцога Саутмарка и, если будет возможно, попытаться отправиться в путешествие, странствуя по разным местам, как в самое время и мои родители. Каждый день в приключениях в поисках древних руин и тому подобное. Это звучало довольно весело. Ну, ты же будешь лордом, разве не так? А? Лордом? Лордом? Где? Деревень леса чудовищ? Ха-ха. Я немного заволновался, но, слава богу, Мэнэл была невероятная идея. Пошли Мэнэл. Я рыцарь без земли, который не может передать свой титул. Это похоже на честь, вот и всё. На практике я практически ничем не отличаюсь от обычного искателя приключений. Когда я сказал это, не только Мэнэл, но и все вокруг меня замолчали. Ш что? Он не понимает. Ты не можешь быть посерьёзнее. В самом деле, Он и не думал об этом. И вот я подумала, что он неплохо справляется с работой. Среди авантюристов начался небольшой переполох. Этот парень умен, но иногда он самый большой идиот во всем мире, не так ли? Никогда не думал, что он так хорошо справляется с тем, что перед ним. Но он даже не подумал о том, чем все это закончится. Ни за что. Он так невежественен. Ш что? Когда я стоял там, сильно задаченным, Меннелл глубоко вздохнул и заговорил. Даже если тебе не дают землю, у тебя свобода захватить невостребованные земли, не так ли? Захватить? Нет, я не планирую делать ничего подобного. Может быть, тогда, когда замкнулся на том, что буду делать, все сам. И могла возникнуть подобная мысль, но, конечно, не сейчас. Я не хотел бы быть правителем. Дай-ка мне спросить тебя кое-что. Хорошо. Скажи, если ты будешь тем, кто захочет вести бизнес в этих лесах, с кем ты будешь разговаривать? «Ну, это будет человек, который будет вести дело с крупными транзакциями и усердно работать, чтобы помочь мне с этим. Его имя – Тонио. И большая часть капитала Тонио профинансирована тобой, не так ли? Если ты прекратишь свое финансирование, это сильно ударит по Тонио. Ну да, хм. Я не планирую делать этого. Но ты можешь, если захочешь, правильно?» Все остальные кивнули. «Кроме того, у тебя есть благословение Бога Пламени, и ты паладин» санкционированы королевством и храмом. Ты воплощение авторитета. У тебя есть военная сила, благодаря нанятым авантюристам. И ты также решаешь деревенские спросы, потому что это место буквально является твоей юрисдикцией для всех споров и разночтений. И, как я только что сказал, ты также контролируешь распределение товаров». Я попытался спокойно обдумать контраргументы, но... «А? Подожди, подожди, что? Это было странно, я не мог придумать ничего». В принципе, в процессе уничтожения демона ты эффективно взял на себя полный контроль и власть над этим регионом, военной силой, правовой системой и распределением всех своих товаров. Вывод нагло лежит перед тобой. Во... Все это твое, а все мы позади тебя. Если ты вдруг откажешься от этого, говоря что-то вроде «Я не хочу этого делать, наступит хаос, брат». Мой рот раскрылся. Меннелл и все остальные смотрели на меня, а их лица выражали недоверие. Надеюсь, теперь ты понял все? Я почувствовал, как я побледнел, когда снова кивнул. Я просто надеялся, если я просто немного кое-что расскажу о демонах, а затем немного улучшу ситуацию с бедностью, все остальное образуется само собой. И я не думал о том, что произойдет после. Я просто смутно надеялся, что смогу идти вдаль, как и мои родители. Ух, да? Ш что я делаю? В конце концов, это были слова, что я мог сказать. Это было не то, что должно было случиться. Когда мои родители решали проблемы, подобные этой, они просто уходили со сцены без проблем. Я как-то попал в эту ловушку в самом начале и даже не заметил этого. Где? «Я... я думаю, что должен собрать некоторых людей. У тебя уже есть купцы и священники, которые знают законы, не так ли? Если тебе будет нужен еще кто-то, я уверен, ты сможешь заставить этого герцога предоставить его тебе». Вероятно, епископ уже понимал, к чему это идет. Я мог понять священников, которые знали о литургии и проповедях. Но теперь я понял, именно почему епископ дал мне людей, имеющих опыт работы в правовой и канцелярской работе. «О, мой Бог! Я не понимал, насколько великие вещи пришли ко мне. Когда я поднял голову, люди вокруг меня приветствовали меня, смеясь над моей реакцией. Где же я ошибся, что получилось все таким образом? Пожалуйста, скажи мне, Грейсвил, Я почувствовал, что услышал слабое хихиканье. «И она тоже?» Подул холодный ветер, пропахший запахом зелени и земли. И когда мы начали смеяться, в нашем веселом кругу яркое летнее солнце засияло над этой далекой землей.